Глава 6. Как захватить интернет. Когда многие сайты, включая Netflix, Amazon и Twitter, подверглись массированной кибератаке, в рядах атакующих оказались чайники, холодильники и тостеры. В 2016 году программа под названием Mirai заразила несколько тысяч умных бытовых приборов по всему миру. В последнее время появляется всё больше таких приборов, которыми можно управлять, например, регулировать температуру через онлайн-приложения. В результате создаются связи уязвимые к заражению. Инфицированные миры и приборы объединились в огромную сеть ботов, ставшую мощным интернет-оружием. 21 октября того же года оружие выстрелило. Хакеры, создавшие бот-сеть, избрали своей мишенью DYN, популярную систему доменных имён. Эти системы критически важны для навигации в интернете. Они преобразуют обычный веб-адрес, например, amazon.com, в числовой IP-адрес, который сообщает вашему компьютеру, где искать нужный сайт. Это нечто вроде телефонной книги интернет-сайтов. Боты Mirai атаковали Dyn, вызвав перебои в работе системы из-за переизбытка запросов. А поскольку Dyn обслуживает ряд весьма популярных сайтов, компьютеры множества пользователей не могли получить к ним доступ. Такие системы, как Dyn, ежедневно обрабатывают огромное число запросов, и чтобы вывести их из строя, нужно приложить очень серьёзные усилия. Это стало возможным благодаря масштабу сети Mirai. Этой программе удалось провести атаку, одну из крупнейших в истории, благодаря тому, что она заражала необычных жертв. Обычно ботсети состоят из компьютеров и роутеров, но Mirai распространялась через гаджеты, имеющие доступ к интернету. Помимо кухонных приборов, она заражала умные телевизоры и радионяни. Эти устройства обладают преимуществом при проведении массированных кибератак. Люди выключают на ночь компьютеры, но нередко оставляют включенными другие устройства. Мирая располагала колоссальными ресурсами, рассказывал впоследствии журналу Wired один агент ФБР. Масштаб атаки Мирая показал, как легко распространяются искусственные инфекции. Следующего убедительного доказательства долго ждать не пришлось. Всего через несколько месяцев, 12 мая 2017 года, вредоносная программа WannaCry начала захватывать тысячи компьютеров, требуя выкуп. Сначала она зашифровала файлы на компьютере, а затем выводила на экран сообщение о том, что у пользователя есть 3 дня для перечисления 300 долларов в биткоинах на анонимный счёт. Если человек отказывался платить, Возможность расшифровки утрачивалась навсегда. Программа «Уанакрай» вызвала серьезные проблемы. Проникновение в систему Национальной службы здравоохранения Великобритании привело к отмене более 19 тысяч записей к врачам. За несколько дней вредоносная программа охватила больше 100 стран, а общий ущерб оценивается в миллиард долларов. В отличие от вспышек социального заражения или биологических инфекций, которые могут развиваться на протяжении нескольких дней или недель. Эпидемии искусственных инфекций разрастаются гораздо быстрее. Вредоносная программа может разлететься по сети за несколько часов. На начальном этапе охват вспышек Мира и Ивана Край удваивался каждые 80 минут. Другие вредоносные программы могут распространяться ещё быстрее, удваивая охват за несколько секунд. И всё же заражение компьютеров не всегда происходит так быстро. Первый компьютерный вирус, который распространился в естественных условиях за пределами локальной сети лаборатории, был задуман как розыгрыш. В феврале 1982 года 15-летний старшеклассник из Пенсильвании Рич Скрента создал вирус, поражавший домашние компьютеры Apple II. Этот вирус надоедал, но не причинял никакого вреда. Зараженный компьютер просто время от времени выводил на экран стихотворение, которое сочинил Скрента. Вирус, наречённый автором Elk Cloner, распространялся через дискеты с играми, которыми обменивались владельцы компьютеров. По словам специалиста по сетям Алессандро Веспиньяни, большинство первых компьютеров не были объединены в сеть, поэтому компьютерные вирусы были больше похожи на биологические инфекции. Они распространялись на дискетах. Всё зависело от сети контактов и социальных связей. При таком процессе передачи Элк Клонер не мог выйти за пределы широкого круга друзей Скренты. Хотя программа добралась до его кузенов в Балтиморе и проникла в компьютер его друга, служившего во флоте, такие далёкие путешествия для тогдашних вирусов были редкостью. Но эпоха локальных и относительно безвредных вирусов продлилась недолго. Компьютерные вирусы быстро перебрались в совершенно новый мир, говорит Виспиньяни. Они мутировали. Пути передачи изменились. Вредоносное ПО больше не зависит от взаимодействия людей, а распространяется напрямую от компьютера к компьютеру. По мере того, как вредоносные программы становились привычным явлением, новые угрозы потребовали новой терминологии. В 1984 году информатик Фред Коин впервые дал определение компьютерному вирусу, назвав так программу, которая размножается путём заражения других программ. Подобно тому, как биологический вирус для размножения заражает клетки носителя. Продолжая биологическую аналогию, Коин указал на отличие вирусов от компьютерных червей, которые способны размножаться и распространяться без проникновения в другие программы. Компьютерные черви впервые привлекли к себе внимание общества в 1988 году, благодаря червю Мориса, созданному студентом Карнелского университета Робертом Морисом. Появившийся в 2 ноября червь быстро распространился по сети Arpanet, первой версии интернета. Морис утверждал, что программа не должна была никак о себе заявлять и предназначалась только для оценки размера сети. Но небольшая ошибка в коде привела к серьёзным проблемам. Изначально Морис запрограммировал червя таким образом, чтобы тот, попадая на компьютер, первым делом проверял, не заражена ли уже машина, чтобы избежать многократной установки программы. Но такой подход упростил бы задачу блокировки червя. Пользователи смогли бы вакцинировать свой компьютер, имитировав заражение. Чтобы решить эту проблему, Моррис позволил программе время от времени дублировать себя на уже заражённой машине. Однако он недооценил последствия. Выпущенный на свободу червь распространялся и размножался слишком быстро, нарушая работу множества компьютеров. Говорят, что червь Морриса В итоге заразил 6000 компьютеров, приблизительно 10% всей сети того времени. Но по мнению Пола Грема, современника Мориса, это было лишь предположение, которое позднее стали повторять все подряд. Люди любят числа, впоследствии вспоминал он. И это число тиражируется по всему интернету, как сам червь. Даже если масштаб эпидемии червя Мориса был оценён верно, он не идет ни в какое сравнение с современными вредоносными программами. В августе 2016 года вспышка Мираи всего за один день охватила почти 65 тысяч устройств. На пике эпидемии бот-сеть состояла из более чем полумиллиона устройств, и лишь в начале 2017 года начался спад. И все же у Мираи и Червя Морриса есть нечто общее. Их создатели не ожидали, что вспышка выйдет из-под контроля. Информация о Мирае попала на первые полосы газет в октябре 2016 года, когда пострадали сайты Amazon и Netflix. Однако изначально бот-сеть разрабатывалась с более скромной целью. Когда ФБР отследило происхождение Мирае, оказалось, что всё началось с 21-летнего студента колледжа по имени Парас Джа, двоих его друзей и компьютерной игры Minecraft. У Minecraft насчитывается более 50 миллионов активных пользователей по всему миру, которые играют друг с другом на бескрайних просторах виртуальных миров. Игра принесла её создателю огромную прибыль. После того, как в 2014 году Microsoft купила Minecraft, он приобрёл поместье стоимостью 70 млн долларов. Она также приносила доход владельцам сторонних серверов, на которых хранились виртуальные ландшафты игры. В то время как большинство многопользовательских онлайн-игр подконтрольны какому-то одному центру Minecraft действует по принципу свободного рынка. Люди могут платить за доступ к любому серверу, который выберут. С ростом популярности игры некоторые владельцы серверов стали зарабатывать сотни тысяч долларов в год. На кону стояли большие деньги, и некоторые владельцы серверов стали пытаться избавиться от конкурентов. Если удастся направить большое количество ложных запросов на другой сервер, Это так называемая распределенная атака на отказ в обслуживании, или DDoS-атака. Скорость соединения для игроков снизится. Разочарованные пользователи начнут искать альтернативный сервер, в идеале принадлежащий организаторам атаки. Появился целый рынок онлайн-оружия, где предлагались все более изощренные DDoS-атаки, а зачастую и защита от них. Именно с этой целью создавалась Мираи. Бот-сеть была настолько мощной, что могла подавить любого конкурента, который попытался бы организовать DDoS-атаку. Но Мирай недолго оставалась в мире Minecraft. 30 сентября 2016 года за несколько недель до атаки на DIYN, Джа и его друзья публиковали на интернет-форуме код Мирай. Эту тактику часто используют хакеры. Если код выложен в публичное пространство, властям труднее найти его создателей. Затем кто-то другой, неизвестно кто именно, скачал написанный тремя друзьями код и использовал его для DDoS-атаки на DYN. Авторов Мираи, они жили в Нью-Джерси, Питтсбурге и Новом Орлеане, вычислили после того, как ФБР получило в свое распоряжение зараженные устройства и отследило всю цепочку передачи до самого источника. В декабре 2017 года все трое были признаны виновными в создании бот-сети. По приговору они были обязаны сотрудничать с ФБР, чтобы предотвратить новые подобные атаки. Суд Нью-Джерси также взыскал с Джа 8 миллионов 600 тысяч долларов в счет возмещения ущерба. Бот-сеть Мираи сумела парализовать интернет, атаковав каталог веб-адресов DYN. Но в других случаях именно системы веб-адресов помогали остановить атаку. Когда в мае 2017 года разрасталась эпидемия Уанна Край, британский специалист по кибербезопасности Маркус Хатчинс анализировал исходный код червя. Программа содержала ссылку на длинный веб-адрес, состоявший из бессмысленного набора букв. Именно к нему якобы пытался получить доступ Уана Край. Хатчинс заметил, что этот домен не зарегистрирован и купил его за 10 долларов 69 центов. Сделав это, он сам того не подозревая, выключил рубильник и остановил атаку. Должен признаться, Регистрируя домен, я ещё не знал, что это остановит вредоносную программу, так что это была случайность, позднее написал он в Твиттере. Теперь я могу добавить в своё резюме: случайно остановил международную кибератаку. Одна из причин столь широкого распространения Mirai и WannaCry состоит в том, что черви хорошо приспособлены для поиска уязвимых устройств. Говоря языком эпидемиологов, Современные вредоносные программы способны создавать большое количество возможностей для передачи, гораздо больше, чем их предшественники. В 2002 году Стюарт Стейнефорд и его коллеги опубликовали статью под названием Как завладеть интернетом в свободное время. В культуре хакеров владеть zero-w означает полностью контролировать. Исследователи показали, что червь CodeRed, заражавший компьютеры в 2001 году, был относительно медленным. Каждый заражённый сервер инфицировал в среднем 1,8 компьютера в час. Это гораздо быстрее, чем распространяется корь, одна из самых заразных болезней человека. В восприимчивой популяции больной корью будет заражать в среднем 1/10 человека в час. И всё же для червя это была невысокая скорость, в том смысле, что ко-утред потребовалось некоторое время для действительно масштабной вспышки. Стэнфорд и его соавторы предположили, что более эффективный червь способен спровоцировать вспышку гораздо быстрее. Позаимствовав у Энди Орхолла знаменитую цитату о 15 минутах славы, они назвали эту гипотетическую программу червём Орхолла, потому что именно за это время червь смог бы добраться до большинства своих жертв. Но идея недолго оставалась в области предположений. Через год появился первый червь Орхолла. Программа под названием Slemer заразило 75 тысяч компьютеров. Если охват вспышки CoatRed на раннем этапе удваивался за 37 минут, то в случае со Slammer это происходило за 8,5 секунды. Slammer быстро распространялся, но затем вспышка угасла, поскольку ему становилось всё труднее находить восприимчивые компьютеры. Поэтому общий ущерб тоже был невелик. Хотя масштабная вспышка привела к замедлению работы многих серверов, Сам червь не причинял вреда заражённым компьютером. Это ещё один пример того, что вредоносные программы могут вызывать разные симптомы, в точности как биологические инфекции. Одни черви почти никак себя не проявляют или выводят на экран стихи, другие требуют выкуп или запускают дидос-атаки. Как показали атаки на серверы Minecraft, в мире существует рынок самых эффективных червей. Такое вредоносное ПО обычно продаётся на тайных онлайн-площадках, например, в Даркнете, существующем параллельно с привычными для нас сайтами, которые мы можем найти с помощью обычных поисковиков. Когда исследователи из лаборатории Касперского, специализирующиеся на кибербезопасности, изучали предложения на этих рынках, они нашли людей, готовых организовать 5-минутную дидос-атаку всего за 5 долларов. Атака продолжительностью в один день обошлась бы заказчику в 400 долларов. В лаборатории Касперского подсчитали, что бот-сеть из тысячи компьютеров обходится создателям примерно в 7 долларов в час. Продавцы запрашивают за атаку такой продолжительности в среднем 25 долларов. Неплохая норма прибыли. В год атаки вируса OneAcry рынок программ-вымогателей в Даркнете оценивался в миллионы долларов, а прибыль некоторых продавцов выражалась шестизначными числами. Никаких налогов они, разумеется, не платили. Несмотря на популярность вредоносных программ в криминальной среде, у специалистов возникли подозрения, что самые совершенные образцы изначально возникали в рамках государственных проектов. Уан Акрай, заразивший множество компьютеров, использовал так называемую «уязвимость нулевого дня», то есть такую, о которой еще не было известно широкой публике. Предположительно, эта уязвимость была обнаружена Агентством национальной безопасности США и использовалась для сбора разведывательной информации — А затем о ней каким-то образом узнали другие люди. Технологические компании готовы платить немалые деньги за возможность закрыть эти лазейки. В 2019 году Apple предложила премию до 2 млн долларов тому, кто сможет взломать новую операционную систему для iPhone. При распространении вредоносного ПО уязвимость нулевого дня ускоряет передачу, повышая восприимчивость компьютеров. В 2010 году стало известно, что червь Stuxnet нарушил работу завода по обогащению урана в иранском Нетанзе. Судя по сообщениям, червь мог повредить критически важные центрифуги. Чтобы распространиться по иранским системам, программа использовала 20 уязвимостей нулевого дня, о которых тогда почти никто не знал. Учитывая уровень сложности атаки, многие СМИ указывали на американских и израильских военных как на возможных создателей червя. Но даже в этом случае изначальное заражение могло стать результатом очень простого действия. Высказывались предположения, что червь попал в систему через двойного агента, заражённый USB-флешкой. Компьютерная сеть надёжна настолько, насколько надёжно её самое слабое звено. За несколько лет до атаки Stuxnet хакерам удалось получить доступ к защищённой американской системе в Афганистане. По мнению журналиста Фреда Каплана, Русская разведка поставляла заражённые USB-флешки в несколько киосков, расположенных вблизи штаб-квартиры НАТО в Кабуле. В конце концов кто-то из американских солдат купил одну из таких флешек и вставил в компьютер с секретной информацией. Поставить безопасность под угрозу могут не только люди. В 2017 году сотрудники одного из американских казино с удивлением обнаружили, что внутренняя информация поступает на компьютер хакера из Финляндии. но настоящим сюрпризом стал источник утечки. Хакер решил не атаковать хорошо защищённый главный сервер, и проник в систему через подключённый к интернету аквариум с рыбками. В прошлом хакеры, как правило, стремились получить доступ к компьютерным системам и вывести их из строя. Но по мере того, как к интернету стало подключаться всё больше устройств, злоумышленников заинтересовала возможность использовать компьютерные системы для управления другими устройствами. Примерно в то же время Когда объектом хакерской атаки стал аквариум из казино в Неваде, Алекс Ломас и его коллеги из британской фирмы PenTest Partners, специализирующиеся на кибербезопасности, задались вопросом, можно ли взломать секс-игрушки с технологией Bluetooth. Им не понадобилось много времени, чтобы выяснить, что некоторые из этих устройств никак не защищены от атаки. Теоретически с помощью нескольких строчек кода можно было взломать игрушку и включить вибрацию на максимум. А поскольку каждый прибор поддерживает только одно соединение, владелец не смог бы его выключить. Но можно ли сделать это в реальности, с учётом того, что у Bluetooth относительно небольшой радиус действия? Ломос считает, что такое вполне возможно. Однажды он прогуливался по Берлину и решил посмотреть список ближайших устройств с Bluetooth. Каково же было его удивление, когда он обнаружил в списке знакомый идентификатор. Это была одна из игрушек которую он и его команда оценили как незащищённую. Вероятно, кто-то носил игрушку с собой, не подозревая, что какой-нибудь хакер может легко её включить. Уязвимы не только игрушки с Bluetooth. Лома с коллегами нашли и другие устройства с плохой защитой, в том числе секс-игрушку с видеокамерой, подключаемой к Wi-Fi. Если пользователь не сменит пароль, установленный по умолчанию, хакер может легко взломать её и получить доступ к видеопотоку. Ломос подчёркивал, что его команда никогда не пыталась подключаться к устройствам за пределами лаборатории. Кроме того, у исследователей не было цели преследить людей, которые пользуются такими игрушками. Наоборот, поднимая эту проблему, они хотели добиться того, чтобы пользователи не боялись вмешательства в их жизнь, а для этого нужно заставить производителей пересмотреть стандарты безопасности. Атакам могут подвергаться не только секс-игрушки, Ломас обнаружил, что через Bluetooth можно добраться до слухового аппарата его отца. Мишенью хакеров вполне могут оказаться и более сложные устройства. Учёные из университета Брауна выяснили, что не так уж трудно получить доступ к исследовательским работам, воспользовавшись уязвимостью в популярной операционной системе для робототехники. В начале 2018 года им удалось получить контроль над таким роботом в Вашингтонском университете с разрешения его владельцев. Но угрозы обнаружились и гораздо ближе. Два их собственных робота, промышленный сборщик и дрон, не были защищены от постороннего вмешательства. Ни один из них не предназначался для подключения к публичным сетям, отмечали исследователи. И оба могли нанести физический ущерб при неправильном использовании. Речь шла об университетских роботах, но учёные предупреждали, что подобные проблемы могут возникнуть где угодно. По мере того, как роботы из лабораторий приходят на промышленные предприятия и в дома людей, количество устройств, которые можно взломать, многократно увеличивается. Устройства с доступом к интернету создают новые связи между разными сторонами нашей жизни. Но зачастую мы не знаем точно, к чему могут привести эти связи. Одна невидимая сеть заявила о себе днём 28 февраля 2017 года, когда некоторые владельцы домов, подключённых к интернету, обнаружили, что не могут включить свет или выключить духовку или попасть в гараж. Попытки выявить источник неполадок указывали на Amazon Web Services, AWS, подразделение Amazon, отвечающее за облачный сервис. Когда в умном доме кто-то нажимает на кнопку, чтобы включить умную лампочку, уведомление об этом отправляется на облачный сервер, например, AWS, который может располагаться на расстоянии нескольких тысяч миль. Затем сервер посылает сигнал лампочке, и она включается. В тот февральский день некоторые серверы AWS ненадолго отключились от интернета, из-за чего множество домашних устройств перестало реагировать на команды. В целом AWS очень надёжен. Компания обещает бесперебойную работу серверов 99,99% ,99 времени. И именно такая надёжность способствовала популярности облачных сервисов. Они стали настолько востребованными, что в последние годы AWS обеспечивает Amazon почти 3/4 прибыли. Однако широкое распространение облачных вычислений, вкупе с возможными последствиями отказа сервера, вызвали предположение, что система AWS слишком велика, чтобы рухнуть. Если значительная часть сети зависит от одной компании, то мелкие проблемы в источнике могут многократно усугубляться. Аналогичное опасение высказывались в 2018 году, когда Facebook объявила, что миллионы пользователей могли пострадать из-за взлома системы безопасности. А поскольку многие используют аккаунт Facebookа для доступа к другим сайтам, такие атаки могут распространяться дальше, чем предполагают пользователи. Мы не впервые сталкиваемся с подобным сочетанием скрытых связей и крупных хабов, в которых сходятся все цепочки. Именно эти особенности сети сделали уязвимой финансовую систему. которая существовала до 2008 года, пока события, оказавшиеся локальными, не привели к глобальным последствиям. В онлайн-сетях этот эффект может проявляться ещё сильнее, и это приводит к весьма необычным эпидемиям. Вскоре после проблемы 2000 года в интернете появился любовный вирус. В начале мая 2000 года люди в разных уголках планеты получили электронные письма с темой I love you. Сообщение было заражено компьютерным червём, замаскированным под текстовый файл с признанием в любви. Когда получатель открывал письмо, червь повреждал файлы на заражённом компьютере, а затем рассылал сам себя по всем электронным адресам из адресной книги. Он распространился довольно широко, парализовав работу электронной почты нескольких организаций, в том числе британского парламента. В конце концов, технические отделы приняли меры, которые помогли защитить компьютеры от червя. Но потом произошло нечто странное. Червь не исчез, а остался жить в сети. Даже через год он входил в число самых активных вредоносных программ в интернете. Специалист по информационным системам Стив Уайт заметил, что то же самое происходит с другими компьютерными червями и вирусами. В 1998 году он отмечал, что такие программы часто остаются в сети. Это загадка, писал Уайт. Данные об инцидентах с вирусами свидетельствуют о том, что в каждый момент времени несколько систем в мире оказываются заражены. Тот факт, что вопреки мерам противодействия вирусы живут так долго, свидетельствует об их высокой заразности. Но при этом обычно они заражают небольшое число компьютеров, а это значит, что распространяются они не очень хорошо. В чём причина этого парадокса? Через пару месяцев после атаки любовного вируса Алесандро Виспиньяни и его коллега, физик Рамуальдо Пастер Саторас, наткнулись на статью Уайта. Складывалось впечатление, что компьютерные вирусы ведут себя не так, как биологические, и исследователи задумались, не связано ли это со структурой сети. Годом ранее их исследование показало, что разброс в популярности сайтов в мировой паутине очень велик. Ссылки на одни сайты можно пересчитать по пальцам, а на другие ссылаются чрезвычайно часто. На примере болезней, передающихся половым путём, мы уже знаем, что реальное репродуктивное число инфекции будет тем выше, чем больше разброс в количестве сексуальных партнёров у разных людей. Инфекция, вспышка которой угасла бы, если бы все вели себя одинаково, может распространиться, если у некоторых людей сексуальных партнёров гораздо больше, чем у остальных. В Испании и Пастер Саторас поняли, что в компьютерных сетях происходит нечто более серьёзное. Из-за огромной вариативности в количестве связей в сети выживают даже слабые на первый взгляд вирусы. Причина в том, что в такой сети каждый компьютер расположен всего в нескольких шагах от крупного хаба с большим числом связей, который может передавать вирусы множеству машин, играя роль суперраспространителя. Это гипертрофированная версия проблемы, с которой столкнулись банки в 2008 году, когда эпидемия развивалась за счёт нескольких крупных хабов. В тех случаях, когда вспышки обусловлены суперраспространением, сам процесс передачи крайне нестабилен. Если инфекция не достигнет крупного узла, она вряд ли распространится слишком далеко. Однако суперраспространение также делает вспышку менее предсказуемой. Хотя распространяются далеко не все вспышки, те, которым это всё же удаётся, могут заявлять о себе удивительно долго. Вот почему некоторые компьютерные вирусы и черви продолжают жить в сети. Хотя сами по себе они не так уж и заразны. То же самое можно сказать о многих трендах в соцсетях. Возможно, вам доводилось наблюдать за распространением какого-нибудь странного мема и удивляться его живучести. Причина может заключаться в особенностях сети, а не в качестве контента. Благодаря структуре онлайн-сетей, инфекции в интернете обретают возможности, недоступные биологическим инфекциям. 22 марта 2017 года Веб-разработчики по всему миру заметили, что их приложения работают неправильно. Самые разные компании, использующие язык программирования JavaScript, от Facebook до Spotify, обнаружили, что часть их программного обеспечения не работает. Пользовательские интерфейсы давали сбои, картинки не загружались, обновления не устанавливались. Что произошло? Выяснилось, что пропали 11 строк компьютерного кода, о существовании которых Многие люди даже не догадываются. Этот код был написан Азером Качулу, веб-разработчиком из Окленда, Калифорния. 11 строк представляли собой программу на JavaScript под названием leftPad. Сама программа была несложной. Она просто доводила строки до нужной длины, вставляя пробелы в начале. Большинство программистов способны написать её с нуля за несколько минут. Но большинство программистов не пишут всё с нуля. Ради экономии времени Они используют инструменты, разработанные другими и выложенные в свободный доступ. Многие ищут их на онлайн-ресурсе NPM, где собраны полезные программные модули вроде Leaflet. Иногда разработчики встраивают эти инструменты в новые программы, которые затем тоже выкладывают в открытый доступ. Некоторые из таких программ в свою очередь встраиваются в следующие, и в результате образуется цепочка, в которой каждый новый продукт поддерживается предыдущим. Если кто-то устанавливает или обновляет программу, ему также нужно загрузить всю предшествующую цепочку. В противном случае появится сообщение об ошибке. За месяц до исчезновения злощастный leftpad был загружен более 2 миллионов раз. В тот мартовский день Качул удалил свой код из NPM из-за разногласий по поводу названия его модуля, совпавшего с названием зарегистрированной торговой марки. Представители NPM Попросили его переименовать модуль после жалобы компании, владельца торговой марки. Качулу отказался и в итоге удалил все свои пакеты с репозитория. Среди них был и leftpad. В результате внезапно оказались разрушены все цепочки программ, в которых использовался модуль Качулу. Некоторые цепочки были настолько длинными, что разработчики даже не осознавали, что они зависят от этих 11 строк кода. Программа Качулу Это лишь один пример компьютерного кода, который распространяется гораздо шире, чем мы можем предположить. Вскоре после инцидента с LeafletPad программист Дэвид Хей не обратил внимания, что ещё один инструмент из NPM, состоящий всего из одной строчки кода, стал критически важной частью 72 других программ. Он назвал ещё ряд программ, которые в значительной степени зависели от простых фрагментов кода. Я поражён тем фактом, что разработчики делают свой код зависимым от заимствованных функций длиной в одну строку, которые они должны уметь писать с закрытыми глазами, недоумевал он. Заимствованные фрагменты кода зачастую распространяются дальше, чем можно ожидать. Когда исследователи из Карнелского университета проанализировали статьи, написанные с помощью LaTeX, популярного набора расширений для вёрстки научных текстов, они обнаружили, что учёные часто используют коды коллег Некоторые файлы распространялись по профессиональным сетям более 20 лет. По мере распространения код может изменяться. После того, как в конце сентября 2016 года трое студентов опубликовали код Мирай, в интернете появились десятки его вариантов, лишь незначительно отличавшихся от исходного. Внесение в код таких изменений, чтобы он стал инструментом масштабной атаки, было лишь вопросом времени. В начале октября, за несколько месяцев до инцидента с DYN, специалисты по кибербезопасности из компании RSA обратили внимание на необычное объявление в Даркнете. Группа хакеров предлагала атаку мощностью 125 гигабит в секунду. За 75 тысяч долларов можно было купить доступ к бот-сети из 100 тысяч узлов, которая, как утверждалось, работала на основе модифицированного кода Mirai. но это был не первый случай изменения Мираи. За несколько недель до опубликования кода создатели программы внесли в нее более 20 корректировок, вероятно, чтобы повысить заразность бот-сети. Одни вставки затрудняли обнаружение червя, другие блокировали прочие вредоносные программы, конкурирующие за доступ к уязвимым компьютерам. Став общедоступным, код Мираи продолжал изменяться на протяжении нескольких лет. Новые варианты появлялись даже в 2019 году. Когда Фред Коэн в 1984 году впервые описывал компьютерные вирусы, он отмечал, что вредоносное ПО со временем может меняться, так что его будет все труднее обнаружить. «Экосистема компьютерных вирусов и антивирусных программ не достигнет устойчивого равновесия, она будет постоянно развиваться. В результате эволюции равновесие нарушается, и результат не ясен во всех случаях, кроме самых простых», — говорит Коэн. Это что-то сродни биологической теории эволюции и, возможно, генетической теории болезней. Стандартный способ защиты от вредоносного ПО установить антивирусную программу, которая будет выявлять известные угрозы. Обычно такая программа ищет знакомые сегменты кода, а затем распознанные угрозы нейтрализуются. Иммунная система человека действует подобным образом при заражении или после вакцинации. Клетки иммунной системы запоминают признаки патогена воздействию которого мы подверглись, и при повторном инфицировании быстро реагируют на угрозу и нейтрализуют её. Но эволюция порой затрудняет этот процесс. Некоторые знакомые патогены меняются, чтобы их не обнаружили. Один из самых ярких и досадных примеров этого процесса эволюция вируса гриппа. Биолог Питер Медовер однажды назвал вирус гриппа фрагментом нуклеиновой кислоты, окружённым плохими новостями. Дри особенно плохие новости живут на поверхности вируса. Это пара белков под названием гемагглютинин и нейраминидаза, сокращённая HA и NA. HA позволяет вирусу прикрепляться к клетке хозяину, а NA помогает выпускать новые частицы вируса с поверхности заражённых клеток. Эти белки могут иметь разную форму, что и определяет различия между штаммами вируса гриппа: H1N1, H3N2. H5N1 и так далее. Зимние эпидемии гриппа обычно вызываются штаммами H1N1 и H3N2. Вирусы постепенно эволюционируют, и при этом меняется форма белков. Поэтому наша иммунная система не воспринимает мутировавший вирус как угрозу. Мы ежегодно сталкиваемся с эпидемиями гриппа и ежегодно проходим вакцинацию именно потому, что наш организм играет с вирусом в эволюционные кошки-мышки. Эволюция помогает выживать и искусственным инфекциям. В последние годы вредоносные программы научились автоматически меняться, чтобы их было сложнее обнаружить. Например, в 2014 году бот-сеть BeBone заразила тысячи компьютеров по всему миру. Червь, распространяемый ботами, менялся по нескольку раз в день, порождая миллионы уникальных вариантов. Когда антивирусные программы учились узнавать текущую версию кода, Червь вновь менялся, искажая известную схему. В 2015 году Бибон наконец удалось полностью удалить из сети, но только после того, как специалисты выявили неизменную часть системы. Для координации ботсети использовались одни и те же доменные имена. Такой подход оказался более эффективным, чем попытки идентифицировать меняющихся червей. Точно так же биологи надеются разработать более эффективные вакцины против гриппа. чтобы нацелить иммунную систему на те части вируса, которые остаются неизменными. Вредоносные программы и дальше будут эволюционировать, чтобы избежать обнаружения, а власти продолжат попытки за ними угнаться. Меняться будут и пути передачи. Инфекции смогут не только находить новые мишени, вроде бытовых приборов, но и распространяться посредством кликбейта и прицельных атак на соцсети, рассылая персонализированные сообщения конкретным пользователям. Хакеры смогут увеличить вероятность того, что пользователь перейдёт по ссылке и невольно загрузит вредоносное ПО. Но эволюция не только помогает инфекциям эффективно распространяться между компьютерами или людьми. Она также открывает нам новый способ остановить заражение.